Глава Серековая. Богиня золота. Я вышла из покоев Верховной богини Зестеры и направилась к кафе Доцелсей. Добравшись оттуда, до я с удивлением обнаружила, что Сейа и Ария всё ещё разговаривали друг с другом. Чего? Я думала, что Сей уже начал тренироваться. Между ними происходило нечто странное. Лицо Сей недовольно скривилось, когда Ария что-то сказала. "Это правда невозможно". Даже если я буду тренироваться по 100 часов в день, повторился я. Это действительно невыполнимо. Я рассмеялась и подошла к Сэе, замолчавшему после отрицательного ответа Арии. Эй, Сэя, в сутках всего ведь 24 часа. Обернувшись ко мне, Сэй глубоко вздохнул. И я не разбирала ситуацию, поэтому Ария объяснила. Алиста, Сэй хочет обучаться у Бога-спасобного развеивать проклятие, но я не могу исполнить его просьбу. Бог, развеивающий проклятия, сидящий по другую сторону стола Джон Дэй сказал: "Император-церемонник с южного континента Крес, известен по имени Ходячее бедствие. Говорят, он накладывает мощные проклятия, но никто не знает, какую именно магию он использует". "О, понятно. Выходит, поэтомусай хотел обучиться новому навыку". Арья, почему Сэйя не может тренироваться? Не имеет значения, насколько усердно ты стараешься. Некоторые границы просто нельзя пересечь. К примеру, сколько бы ни тренировался Сэйя, он не сможет использовать силу магии исцеления листа. Проблема в данном случае довольно проста. Усилить таланты не всегда достаточно. Конкретно в этом случае всему виной те характеристики, по которым Сэйя не может освоить нужный навык. Ведь способность разрушать проклятье схожа с магией исцеления листа. А, вот как. Понятно. Выходит, ничего не выйдет. Стоило мне договорить, как до меня вдруг дошла одна важная мысль. Покатич, раз так, почему бы мне не освоить этот навык? Да, я предложила такой вариант сыи, но он сразу же отказался. Сев взглянул на меня с отвращением. Именно. В таком случае я не получу ничего полезного. Не узнаешь, пока не попробуешь. Я и без этого уверен, что идея провальна. Ты никогда не делала ничего полезного. Ох, ну, может быть, но полностью меня игнорируя, Сэй сменил тему. Тогда не остаётся выбора, кроме как изменить план. Когда Сэй повернулся, чтобы идти, я крикнула ему вслед: "Стой, Сэйя! Верховный Покинизустар хочет с тобой увидеться. Зайди к ней". В ответ он лишь махнул рукой. Было очевидно, что он раздражён, но учитывая его осторожность, "Сэй обязательно посети Верховную богиню Зестеру." Ария улыбнулась. "Ладно уж, в конце концов, мы говорим о Сэй. Он обязательно найдёт другой способ, чтобы избежать проклятия." А несмотря на её слова, моя решимость никуда не пропала. "И если я изучу новый навык, все проблемы исчезнут." "Ария, я честно хочу помочь. Как мне ему обучиться?" "А? Но Сэйя? А что если Сэйя не справится?" Ничего ведь не случится, если я его изучу. В любом случае, я могу быть полезна как запасной вариант. Да, думаю, ты права. Пожалуйста, Ария, познакомь меня с тем богом. После моей искренней просьбы Ари наконец кивнула, и моё сердце разгорелось жарким огнём. До сих пор я занималась только готовкой, пока он упорно тренировался. А теперь, вместо того, чтобы только делать ему еду, я могла совершить нечто намного большее. И помочь своему герою в этом спасительном приключении. Я получила шанс доказать свою ценность как богиня. Неужели на горизонте замаячило солнце? Точно, новая надежда. Ладно, я это сделаю. С новым навыком я стану для Сеи полезнее. Я заволновалась. Ари строго предупредила: "Если хочешь обучаться, Листа, возьми с собой как можно больше денег". Денег? А, хорошо, поняла. Но зачем? Послушай, Листа, Бог Света стал бы самой подходящей кандидатурой, но сейчас он спасает другой мир. К сожалению, до Ддзома Бог Сияния тоже отсутствует. Поэтому я познакомлю тебя с Богиней Золота, Бордулой. Честно говоря, я с ней не очень близка. Я топала по тропинке в небесном зелёном лесу. Ари сказала мне идти в противоположном направлении от Метис, Богини Луков, и Колодца Невозврата, где была заперта Зет, Богиня Войны. Оберемашкуа. И когда густая чаща немного поредела, передо мной внезапно возник большой дом с черепичной крышей. Большинство зданий Божьего царства напоминали средневековые западные постройки Мирасеи, но этот особняк больше походил на японский храм и выглядел одним словом неуместно. Перебравшись через пруд, я добралась до входа и медленно открыла деревянную дверь. Извините? Пол был покрыт множеством татами. А в дальней части помещения располагался широкий помост. Рядом с алтарём, сделанным в восточном стиле, кто-то сидел, словно занимаясь медитацией. Примечание переводчика. Татами маты, которыми в Японии застилают полы домов традиционного типа. Плетется из тростника игуса и набивается рисовой соломой или синтетической ватой. Надлинные края обшиваются тканью. Извините, пожалуйста, вы боке не золота, бордула Когда я позвала её, женщина медленно открыла глаза. Абсолютная правда. Я Бордула. Поднявшись, она неспешно подошла ко мне. Внешне Бордула выглядела как тётенька средних лет, с небольшим лишним весом. На ней было богатое кимоно, вышитое золотом, а на руках и шее покоилось множество разных украшений, из-за чего при каждом шаге она издавала громкий перезвон. Итак, дитя моё, что тебя беспокоит? Учителя, я сейчас пытаюсь спасти мир, но у меня случились кое-какие неприятности, поэтому я решила попросить вас о помощи. Госпожа Портула, я хочу обучиться технике разрушения проклятий. Бардула мяко улыбнулась. Если я поделю тебе секрет своей силы, ты легко сможешь запечатать проклятие врага. Это значит, что оно попросту не будет активировано. Кроме того, если кто-то затронет проклятие, ты его моментально подавишь. Уко, удивительно. Прошу, расскажите мне о вашем секрете. Разумеется, дитя моё. Я приму тебя как свою ученицу, и ты обретешь силу вселенной. Ох, слава богам. Невероятно, но всё похоже прошло очень гладко. На этот раз у меня получится нормально потренироваться. Эм, госпожа Портула, а сколько времени нужно, чтобы освоить эту технику запечатывания проклятий? Всё зависит лишь от силы твоего сердца. Давай, покажи мне свои истинные чувства, дитя. Свои решимость и мотивацию. Я никому не проиграю. Я обязательно помогу сыну, несмотря ни на что. Поэтому я стиснула оба кулака перед грудью, но лицо Бордулла потемнело. Нет, я не про это. Покажи мне свои чувства. Прежде всего, ты должна выразить благодарность за то, что я предстала перед тобой как Бордулла. Примол 1000 годов. Бардула потёрла большим указательным пальцами друг о друга, и я невольно воскликнула: "Чего? Так вы об этив чувствл говорили?" Лицо Бардулы стало ещё серьёзнее. "А разве ты не хочешь спасти мир?" "Да, конечно, но предоплата это немного. Кстати, гадоны использовали божеимсасты как сытая валюта. Благодаря нашим божественным силам и мощи величайшего бога сотворения Брахмы, Мы могли создать большую часть необходимых для жизни вещей, но для дополнительных услуг, вроде модной одежды богоискусства или эксклюзивной мебели богоархитектура, нам приходилось платить. Поэтому мы использовали специальные деньги. Без предоплаты не будет никакого секрета, сказав, Бардул отвернулась, а я полезла в свой кошелёк. В дополнение к ежемесячной сумме, что я получала от Верховной богини Зестеры, мне дали приличную награду за спасение Гебранда. Так что в сумме у меня вышло около 30.000 гадонов. И я достала тысячную купюру. Понимаю. Вот, возьмите. Ах, принимаю твоё чувство с превеликим удовольствием. Завидев деньги, Бардула тут же выхватила купюру у меня из рук. Ладно уж. 1000 гадонов не такая уж большая сумма ради моих целей. С радостью их отдам, лишь бы поскорее началось обучение. Спасибо, что приняли меня, госпожа Бартулла. Тогда посопотеся по мне. Впрочем, Бардула притащила большой глиняный горшок и поставила его передо мной. Если хочешь узнать секрет запечатывания проклятий, этот горшок должен стать тяжелее, прямо 4000 гадонов. Горшок? И я потерял дар речи. Пока я стоял разинув рот, богиня вытащила небольшую шкатулку и показала мне ворох драгоценностей и украшений. Так же, чтобы применить технику запечатывания проклятий, Тебе нужно иметь священную реликвию. У меня широкий выбор монет, чёток, колец и многого другого. Всё по разумной цене. Это, это богиня. Ах, дитя моё, знаешь каких-нибудь других богов с проблемами с проклятиями? И если приведёшь своего друга, тоже желающего знать секрет, я сделаю тебе особую скидку. Тогда твоя святость значительно возрастёт. Она протянула мне визитку. Нет, эта тётка богиня слишком коварна. Ситуация полностью отличалась от тренировок, которые я себе представляла, так что я вернула визитку обратно. Нет! Сначала предоплата, потом священные реликвии, а теперь вы хотите содрать деньги с моих друзей? Это уже черезчур. И вообще, разве нет правила, которое запрещает приносить предметы из Божьего царства в мир смертных? После покупки тебе просто нужно положить их рядом с горшком и чётками, а затем активируется особый навык. Даже если жито лоп орвётся, И ты отправишься в земной мир. Эффект будет длиться целых 3 дня. Серьёзно? Тем не менее, мне не стоило верить каждому её слову. У этой тётушки богини слишком острый язык. Не дождавшись ответа, она повысила голос. "В любом случае ритуал необходим для техники запечатывания проклятий. Если не купишь нужные компоненты, ничего не выйдет". При простых обстоятельствах я бы сразу вернулась домой, но воспоминания о битве между Сеей и Гранд Леоном меня расстроили. Я правда хотела ему помочь, несмотря ни на что. В итоге я купилася ещё на реликвии и заплатила за всё 29.000 гадонов. Мои сбережения мигом испарились, а часть из них ушла на кольца и чётки. Стискивая одной рукой кошелёк, я сказала: "Ладно, а теперь тренировки. Так позаботись обо мне". Но взгляд Бордола был прикован к моим гадонам, а не ко мне. "Нет, дитя моё, обучение завершено". "А, не может быть!" Как так, так. Твоё обучение закончилось в тот же миг, когда ты купил реликвии. А теперь всё, топай домой. Так и быть. Я тебе благодарна. Наблюдай за тем, как пухлая богиня считает мои деньги на свист в незамысловатую мелодию. Моя чаша терпения окончательно переполнилась. Не смей надо мной издеваться, старая карка. В какой дыре моё обучение завершилось? Я купила только всякий хлам, чётки, треклятый горшок. Чего? Когда я схватил её за ворот, тётя Богиня закричала: "Что? Что у тебя за грязный рот? Господи, ты очень опасная богиня". "Я опасная? Это я опасная. Верни мои катаны,феристка. Постой, погоди секунду, я не феристка, и сейчас я тебе это докажу". Бордула бросилась к кольтарю и притащила деревянный ящик, из которого достала детую в кимоно куклу. Она напоминала японской куклу из мира сея. с длинными волосами, и жутким видом. Вот, это кукла проклята. Каждую ночь её волосы отрастают. И правда. От неё исходит какая-то зловещая аура. Откуда она взялась в Божьем царстве? Я специально её заказала, чтобы попрактиковать запечатывание проклятий. Когда ты используешь силу с освященными реликвиями, ты сможешь развеять проклятие. Сказав, Бардула потрясла чёткими над куклой. Проклятье, исчезне. Уходи, уходи. Хей, хей, хей. При виде этой странной сцены моё дыхание участилось. Впрочем, ничего не случилось. Совсем ничего. Кажется, эта тётка-богиня снова меня обманула. И я снова схватил её за ворот. Что за дерьмо? Прошёл, успокойся. Вот, посмотри. Внезапно раздался странный звук, и чёрные волосы проклятой куклы вдруг отвалились. Волосы, её волосы. Бардула обрадовалась, ты к обласевшую куклу. А э, видишь, проклятье исчезло. Техника настоящая. И я показала тебе секрет запечатывания проклятий. Разве это не просто лысая кукла? Чем дальше я на неё смотрела, тем больше видела обычную японскую куклу с головой без единого волоска. У меня есть другие куклы, так что давай потренируемся. Ох. Она протянула мне вторую куклу, точь-в-точь -точь такую же, как раньше. И я попыталась повторить действия Бордулло. Про проклятый хищник сейчас же. Хей-хей-ха. Ты искренне должна верить. Больше страсти в голосе, больше. Как искусный артист, захватывающий аудиторию, или как недовольная публика, что загоняет неумелый артиста. Она хотела сказать, что я плохой клиент со скверными манерами, потрясая чётками, и я закричала сильнее. Хей-хей! Хей, хей, хей. Хей! И тут я услышала странный звук. Волосы куклы опали, и её голова облысела. "Высоя, я сделала это. Она лысая". "Да, точно. Поздравляю, дитя моё". "Стоп, подождите минуту. Я же просто заставила её облысеть". "Нет, результат просто превосходный. Печать подействовала, потому что ты активировала силу света". Теперь у тебя есть опыт и лицензия, так что тренировка окончена. Поздравляю. Выход там. Окончена, но всё точно нормально. Мало того, что обучение длилось всего ничего, так я ещё почувствовала, что результаты сильно разочаровали по сравнению с обучением СЭ. К тому же я понятия не имела, про какую лицензию она говорит и нужна ли она вообще. Я сомневалась в успехе обучения. Слишком уж наигранно оно выглядело. Тем временем Бордола, вернувшись к Алтарю, наклонилась, а её лицо замутнилось. Ах, гадоны, мои гадоны. Мне нужно больше, гораздо больше. Без разницы, что мне придётся делать или куда я попаду, я обязательно достану ещё больше гадонов. От этого вида мне стало немного неловко. Бордола же могущественная богиня, обладающая высоким статусом в божественном царстве. Так почему она помешана на деньгах? И я неожиданно заметила, что Бордула внимательно разглядывал фотографию на алтаре. На ней был изображён молодой бог-мужчина. "Погодите, только не говорите, что этот бог Бордула?" Мне стало любопытно, и я спросила: "Прошу прощения, Бордула, зачем вы так поступаете ради денег?" Потому что губы богени растянулись в сумасшедшем улыбке. "Я ещё не на то пойду ради гадонов". И я экономили, чтобы расширить этот великолепный дворец Бардола, и когда-нибудь я обязательно поселюсь здесь с прекрасным боком. А вот он, на фотографии. Мой дорогой Лорт Аполлон. И это причина вашей помешанности на годонах. Что за невероятная жадность, старая тёпка.